«Самое страшное — это взрыв. Ошибаетесь. Самое страшное — его ожидание. Взрыв — мгновение. Огонь, секунда ужаса, волна, сметающая все на своем пути, летящие прочь обломки и понимание, что на этот раз пронесло, что шарахнуло в стороне. Но миг счастья тут же сменяется тоскливым ожиданием следующего взрыва. Ожидание. Нарастающий вой становится все громче, все объемнее, и время тянется бесконечно. Вой закладывает уши, а потом и душу. Ты холодеешь и начинаешь инстинктивно вгрызаться в землю, словно лишний сантиметр спасет тебя от крепкого удара раскаленной боеголовки. Или же вскакиваешь, бежишь прочь, не думая ни о чем, в бессмысленной попытке удрать от ужасающего воя. Или же просто лежишь и считаешь про себя, чтобы отвлечься, чтобы не думать обо всем этом дерьме, чтобы не сойти с ума. Ожидание. Ад. Какими словами можно описать ад? «Чтобы понять кошмар ракетного налета, его нужно пережить. Причем пережить в буквальном смысле. Встать, когда все закончится, пошатнуться и закричать. Закричать для того, чтобы понять, ты жив и эта мать твою тебе не снится». Тренировки не прошли даром. Команды крейсеров отработали на отлично, уложив ракеты точно в заданные зоны. Одну за другой и все вместе. Залпом. Смертоносные сигары смешивались с грязью доты и стены, разносили вышки и ряды колючей проволоки, разбрасывали бетонные ежи и существенно проредили минные поля. Команды крейсеров били уверенно, лишая станцию ощетинившихся колец, лишая защиты, расчищая путь десантникам. Подняли тонны пыли, тонны обломков, но ни одна из ракет не попала внутрь, не задела ценнейшие сооружения загадочного полигона». Атриция вынырнула из ничто настолько неожиданно, что прилаты вздрогнули. Появилась у самого входа в лабиринт, с закрытыми глазами, капельками пота на лбу, пересохшими губами и подрагивающими пальцами. Появилась. Шатаясь, сделала еще один шаг, покинув лабиринт, и остановилась, продолжая переживать путешествие за пределы возможного. И в тот самый миг, когда девушка вернулась под купол главного энергоблока, руны, вырезанные на восьми сторонах алтаря, наполнились вспыхнувшим в глубине древнего камня огнем. «У нее получилось!» — прошептал Маркус. «У нас получилось!» — поправил его Люциус. «У нас! У всех!» Куда бы ни ходила избранная, ее поход увенчался успехом. Разрешение получено. Осталось воплотить задуманное в жизнь. Патриция медленно поднялась на площадку и подошла к стоящему первым прилату. «Люциус!» «Я шёл к этому всю жизнь, госпожа», – твёрдо произнёс Хромовник. «Я чист перед Владыкой и перед мирами. Я мечтаю стать ключом. Я достоин стать ключом». «Ты достоин стать ключом», – тихо согласилась избранная целуя Минга в лоб и подошла к Конгу. «Я шёл к этому всю свою жизнь, госпожа», – повторил за Люциусом Маркус. «Я чист перед Владыкой и перед мирами. Я мечтаю стать ключом. Я достоин стать ключом». А потом это повторил и Зус Лянг, и Хориус Фэнг, и Касиус Жанг, и Сорус Бинг, и Афус Рэнг. Повторили все, и каждый был благословлен поцелуем избранной. «Аскарио Уринах!» — срывающимся голосом провозгласила Пэт. «Пусть свершится!» — повторили прилаты, и глаза их стали белыми-белыми. «Пусть свершится!» — и свершилось. Отражение раскаленных рун покинули камень, закружились перед своими сторонами, перед застывшими храмовниками, перед ключами, которым предстояло открыть двери, перед жертвами. Заплясали раскаленные руны, сплетаясь в невиданные узоры, ускорились, превратившись в небольшие огненные шары и одновременно бросились прочь от алтаря, образовав восемь упирающихся в стены энергоблока лучей, восемь направлений, восемь дорог, прошедших через восемь сердец. И каждый из прелатов закрыл свои огромные глаза, читая обращение к милостивому владыке. И каждый из прелатов скрепил собой договор великой церемонии. Стал печатью на несуществующих листах его. Стал ключом от врат. И каждый из прелатов стоически терпел невыносимую боль. До самой своей смерти. Чайка чувствовала себя изнасилованным, истерзанным. Трижды вывернутым наизнанку. Кажется, его тошнило, но он не был в этом уверен. Кажется, он кричал, но рот был забит грязью, и он едва не задохнулся. Кажется, он собирался бежать, однако две или 200 тонн земли сдавили его тело. Кажется, жив. Эмира грубо потянула Илью за ноги и вытащила на поверхность. Жив. А, ну, землю выплюнь, придурок. Тфу. Жив. Не знаю. Не ори. Что? Она ведь мать твою едва шепчет. Чего боится? Никто ведь не услышит. А если кто и услышит, то всем похрену. После ракетного налета всем стало похрену. Главное, живы. Главное... Что? Заткнись!» И только теперь Чайка сообразил, что немного оглох. И мира же, убедившись, что спутник жив и не ранен, отвернулась и внимательно огляделась, пытаясь отыскать уцелевшие ориентиры. Учитывая, что и второй, и третий периметры перестали существовать, а те доты и вышки, от которых нужно было отсчитывать расстояние, вплавились в землю, задачка перед гос стояла непростая. К тому же начали подниматься уцелевшие зеленые. Наверняка подтягиваются русские, и вот-вот спрыгнет на голову десант. Так что следовало торопиться. «Туда! Куда? За мной!» Эмира побежала между воронками, и Чайка, ругнувшись, последовал за ней. «Что мы ищем?» «Дырку!» «Куда?» «В землю, идиот!» «А как же мины?» «Здесь их нет!» Эмира спрыгнула в какую-то яму, похожую на очередную воронку. Однако на дне Илья разглядел тяжеленный люк. «Сюда!» Дырка в землю раскрылась, едва Го и Чайка съехали по склону на одной ямы. «Скорее!» «Да уж задерживаться не станем», пообещал Илья, глядя на улыбающегося из подземного тоннеля Ганзу. «Ты видел?» «Они спрыгнули в яму». Саймон едва пришел в себя. Грязный, кажется, обмочившийся, с диким шумом в голове, но... Но не позабывший, зачем пришел. Нервное возбуждение заставило Саймона позабыть о страхе и рваться вперед. А вот Дрогосу, судя по всему, все пофигу. Ракеты рвали вокруг землю, долбили бетонные укрытия, поднимали тонны земли, обломки, осколки, каждый из которых мог стать смертельным, а он даже ухом не повел, как тогда в клубе «Ворота в рай». «Они спрыгнули и больше не появились!» Почуявший цель Дрогас бросился к тому месту, где исчезла странная парочка. «За ними!» «За кем?» — на бегу спросил хост. «Девка! майорго Гоа!» «Из ОКР! Давно подозревал, что ее завербовал Слановский!» «А парня не знаю!» Стефан спрыгнул в яму и пнул толстенный металлический люк. «Ворота в рай, мать его!» «Почему он сказал ворота в рай?» «Или вот пробубнил ломщик. «Нет, Саймон, в рай!» рассмеялся Дрогос. «В подземные ходы станции!» «Откуда ты знаешь?» «Я делаю выводы!» Ворота оказались примитивными, на простых запорах изнутри. То есть даже лучший ломщик не откроет. Стефан кивнул с таким видом, словно увидел то, что ожидал, и вызвал оператора. «Меня слышно?» «Так точно. Мы уже начали беспокоиться». «А уж как я переживал!» — хохотнул Дрогос. Он вытащил из поясной сумки небольшой передатчик, установил его на люк и включил. «Я только что активизировал маяк, вы его видите?» «Минутку. Да, засекли. Нужен удар в эту точку, чем быстрее, тем лучше». Разрабатывая план проникновения на станцию, Стефан предположил, что ему может понадобиться и огневая поддержка, а потому позаботился разместить в 20 километрах от периметра ракетную установку. Ее смонтировали перед самым штурмом и держали наготове «Запуск через минуту. Молодцы!» Дрогос отключил рацию и с улыбкой посмотрел на Саймона. «Нужно сматываться, дружок!» «Линии обороны практически уничтожены. Потери личного состава не превышают...» «Президент Маратти отдал приказ о вашем аресте?» «Сообщайте только то, что относится к делу». «Извините, господин комендант. Десант высаживается между вторым и первым периметром». «Мобильные батареи ПВО развернули внутри станции, а потому во время ракетного удара они не пострадали». Работали по целям до налета во время и после, существенно покромсав и без того потрепанную истребителями авиацию противника. Но вертолетов много, все не покромсали. Единственная радость – десант они выбросили далеко, и теперь штурмовым командам предстояли нелегкие испытания. «ПВО – временно отбой», – спокойно распорядился Мишенька. «Приказываю начать воздушную атаку». И переключил канал связи. «Периметр 0 «Да», – отозвался Сослановский грек как там у тебя? Тихо и спокойно. Приготовьтесь к отражению наземной атаки. Всегда готовы. Жаль, что не успел приехать Кауфман, вздохнула Аня Слановски. С ним было бы спокойнее. Как и все жители Анклава Москва, она свято верила в уникальные способности мертвого уничтожать всех, осмелившихся бросить вызов врагов. Миша сказал, что Кауфман не собирается на станцию, ответила Лариса Щеглова. «Ему здесь нечего делать», — негромко добавил Филя. Женщины удивленно посмотрели на Таратуту. «Почему?» «Люпус пилум мулат нон ментем». «Волк меняет шерсть, а не натуру». Латынь. «Что это значит?» «Это значит, что Кауфману здесь нечего делать». «Почему вы так говорите?» «Потому что я знаю». «Они сидели в убежище теплого дома». Семья Щеглова, двое парней и Лариса, семья Слановски, Аня с тремя малолетками, и семья Прохорова, Галя и две девчонки, мамаша Даша, Филя и Матильда. Кроме них никого. Персонал теплого дома занял места согласно боевому расписанию. У гражданских свои убежища в жилом секторе. Вы не любите Кауфмана? Де Мортеус? Аут Бене, аут Нихил. а мертвых или хорошее, или вообще ничего. Латынь. «Филя!» — Матильда недовольно посмотрела на Таратуту. «Не раздражай людей, все и так на нервах». «Хорошо», — покладиста отозвался тот и улыбнулся, задавший вопрос Гале. «А вы его любите?» «Он наш командир». «Он был командиром ваших мужей», — поправил прохорову Таратута, специально выделив слово «был». «Сейчас же они могут рассчитывать только на себя». До убежища не долетали отголоски идущего на поверхности сражения. «Филя!» И о том, что там происходит, они узнавали с помощью коммуникатора, на который шли картинки с четырёх установленных на тёплом доме видеокамер. Оптика не позволяла заглянуть слишком далеко. Даже третий периметр едва виднелся. Однако масштаб учинённых разрушений впечатлял, равно как и количество десантных вертолётов. — Их всё больше, — покачала головой Аня Слановски. — справится пообещала Щеглова, нервно поглаживая по головам сидящих рядом мальчишек. — Справятся. «Нашим передовая не грозит», — добавила Прохорова. «Мой обязательно полезет в драку», — вздохнула Аня. «Не под пули», — уточнила Галя. грек слишком умен и знает, что вы его ждете». «Они все знают, что мы их ждем», — тихонько произнесла Слановски. «Но там... там... она судорожно сглотнула. Там слишком опасно». «Вы что, не верите в них?» Женщины вздрогнули и повернулись к мамаши Даши, которая поднялась на ноги и пронзительно смотрела на них. «Вы что, не верите в своих мужчин?» Кадр номер 872. Ракета пронзает десантный вертолет. До взрыва мгновения, всего одно мгновение. Бесстрастная Шива умеет ловить эти сраные моменты, как ни одна другая камера в мире. Огненная вспышка бьет по глазам, обломки летят в стороны, но фотограф этого уже не видит, потому что олова рывком швыряет его в воронку. Замри. В землю вгрызается огненная волна мертвого вертолета. Метрах в стах к югу месят грязь лопасти. Но Кристиан этого не видит, потому что лежит на спине и смотрит вверх. На бреющем проносится самолет, и от его крыла отделяется следующая красноголовка. Фотограф чудом успевает надавить на кнопку шивы. Кадр номер 873. Ракета собралась в гости. Будет печь и еще один огненный шар из железного теста с мясной начинкой. Кадр номер 873. 13-й полигон Науком. Станция. Август. Первая версия плана «Северный орел» предусматривала высадку десанта непосредственно на территории станции. Однако батареи ПВО раздавили эту затею как тапок таракана. Защитники отработали блестяще. Сначала истребители, а потом, когда оставшиеся вертолеты добрели до станции, ракеты «Земля-воздух». Батареи ПВО создали перед вертолетчиками настолько плотную завесу, что адмиралы велели высаживать десант подальше и преодолевать оставшееся расстояние пешком. По открытому пространству, на котором десантников поджидали вынырнувшие с юга вертолеты огневой поддержки и бомбардировщики. Перепаханная ракетами территория подверглась второму удару менее мощному, но куда более эффективному, потому что пилоты пчел и бомбардировщиков были нацелены на уничтожение живой силы. И плевать они хотели, что среди десантников носились группки обезумевших зеленых. Вокруг станции развернулась полномасштабная война. В отличие от люка, через который они спустились под землю, на этой тяжеленной двери стоял электронный замок. И Чайке пришлось подождать, пока Ганза введет код. А заодно послушать, где они оказались. Фактически, это четвертый оперативный центр станции. Сначала его готовили в качестве резервного штаба внешних периметров. Но когда поняли, что перед штурмом моряки врежут ракетами и командовать будет нечем, решили законсервировать. А я предложил модернизировать и превратить в запасной пункт управления станцией. Фактически мой кабинет. Но его все равно можно отключить? Нет. Почему? «Потому что, согласно действующему сейчас боевому расписанию, мое место здесь!» Ганза улыбнулся. «Идущие из этого центра команды будут восприниматься как мои. А когда комендант сообразит, что все оборачивается совсем не так, как он рассчитывал, будет слишком поздно». Чайка огляделся. Мониторы, мониторы, мониторы. Целые шкафы с электроникой, гудящие системы охлаждения и характерный звук работающих поплавков. «Наверняка их здесь столько, что можно выложить на полу мозаику». Центр управления станцией. Входи и работай. Ганза плюхнулся в кресло и подтянул поближе клавиатуру. «Посмотрим, что произошло за время моего отсутствия». И уставился в монитор. А Илья поставил на стол раллер, соединил с системой и запустил. Помолчал от чего-то, припомнив ракетный удар, и негромко спросил. «Какой теперь смысл в нашей акции?» «Что?» – не оборачиваясь, спросил Ганза. «Станцию штурмуют». — напомнил Чайка. — Мы хотели остановить мертвого, но десантники скоро сами заберут нужную информацию. Мертвый проиграл. — Кауфман сменил коменданта, — рассеянно сообщил Ганза. — Теперь на станции заправляет Михаил Щеглов. Слышал о таком. Раллер пискнул о готовности, и этот короткий звук ножом пронзил Илью. Перед глазами встали кадры страшного видео, которое мертвый приказал запустить в сеть в назидание всем ломщикам планеты. Видео о последних часах каскада. «Мишенька Щеглов! Главный палач Кауфмана!» Чайка пошатнулся. Слышал. «Если десантники подойдут к энергоблоку, Щеглов взорвет его!» Убежденно произнес лохматый гений. «Он фанатик!» Крутанулся в кресле и посмотрел Илье в глаза. «Наш бум не только врежет по-мёртвому, но и остановит штурм. Представляешь, как те перетрусят, когда увидят энергетический столбик!» Пулять друг друга точно перестанут, и мы сделаем два добрых дела по цене одного. Ганза вновь отвернулся и воткнул в балалайку психопривод. Чайка кивнул. Себе кивнул? Да, получается, себе самому. И, продолжая стоять, набрал на роллере пару команд. Твой логин ломщик один, пароль возмездия. Не отвлекаясь от монитора, сказал Ганза. Иди через главный вход, не стесняйся. Хорошо. Чайка вошел в систему. и мира с облегчением вздохнула. Занятый своими мыслями, Илья этого не заметил и предупредила. Посмотрю, что снаружи. Кивнула обоим телохранителям Ганзы и вместе с ними вышла в коридор. Хорошая девчонка, да? Улыбнулся лохматый, когда за военными закрылась дверь. Ты ее знаешь? Доступ Ганза организовал самый полный. И Чайка отправился изучать лежащую перед ним систему. Эмира уже много лет работает на Патрицию. А ты? Вырвалась у Ильи. сегодняшнего дня. — спокойно ответил Ганза. — Потому что все, что я делал до сих пор, я делал для себя. План был хорош, однако случайности, как это частенько бывает, внесли в него коррективы. Ракета дело свое сделала, разворотила люк, открыв путь в подземные коридоры. Но буквально за минуту до ее прилета шустрый ястреб сбил бомбардировщик, который рухнул прямо на укрывшихся неподалеку телохранителей. Однако Стефан, как показалось хосту, Потери бойцов не заметил. «Вперед!» Земля еще не осела, а он в азарте, раздувая ноздри, уже рвется в тоннеле. «Ты уверен?» «Наверху бомбят и стреляют. Внизу, похоже, только стреляют». Умом Саймон понимал, что внизу безопаснее, если это слово еще имеет смысл. Но как же трудно заставить себя спуститься в темный тоннель. «Не дрей в дружище! Там ты наверняка отыщешь толстый шнурок, через который поимеешь эту грёбаную станцию!» «Я всё знаю». «В таком случае добро пожаловать в клуб», — хладнокровно ответила Пэт. «Ты меня обманула». Я не сказала всей правды. Безы, к некоторому удивлению Лакри, действительно сообщили Патриции о его появлении, и она, как только выпала свободная минутка, вышла в коридор. Усталая, измотанная. Интересно, чем она занималась? Но с горящими глазами. «Ты сказала, что будет небольшая авария без жертв». Я гарантирую, что на станции никто не пострадает. А за ее пределами? О них ты не спрашивал. Пэт помолчала. Что это меняет? Да, все так, все верно. Казуистиком, мать ее, или как там это называется. Она не сказала всей правды, не упомянула о массовых жертвах за пределами станции. Она отвечала на его вопросы так, как были они поставлены, ничего не добавляя от себя. Это многое меняет. Равнодушие ответа напрочь отбило уруса желание кричать и оскорблять. Остался лишь неровный и нервный жест, которым инженер взлохматил волосы. Что будет с остальными? Его руки заметно дрожали. «По нашим оценкам, погибнет от 15 до 20% населения Земли». Спокойно ответила девушка. «20%? Мать твою, Пэт, ты даже не поморщилась!» «Я была готова к тому, что у нас все получится». «Тебе плевать?» «Другого выхода нет». «Есть?» «Нет». «Надо было подумать». «Мы не звери», — тихо сказала Патриция. «Мы просчитали все возможные варианты. Другого выхода нет». И повторила его жест, неровный и нервный. Но этот жест и тихий голос — единственное проявление чувств. Сворачивать со своего пути девушка не собиралась. «Но можно было объявить, эвакуировать». В глазах Русса стояли слезы. «Можно было...» «Сказать правду?» Помогла ему Пэт. «Да! И кто бы нам позволил довести дело до конца? Кто бы согласился на такие жертвы? На весь тот хаос, что последует за их маленьким бум? На катастрофу планетарного масштаба, на ад! Остановим ад!» Получается, фанатики были не так уж и неправы. Чуяли, что ли? «Мы предотвратим гораздо худший сценарий», — продолжила Патриция. «Колесо будет перезапущено, и человеческая цивилизация пойдет дальше. По трупам?» «Мы всегда шли по трупам», — голос избранный постепенно крепчал. «Ты можешь это принимать, можешь не принимать. Но если ты этого не понимаешь, ты дурак. Вы что, боги?» — рявкнул Рус. «Не боги, но их посланцы. Так, нормально?» «Не нормально, потому что ад стоит на пороге. Ад, понимаешь, Патриция, ад!» «Вас проклянут! Твоим именем будут пугать детей!» «Мы жертвы, Рус. Жертвы обстоятельств или злого умысла. Мы сообщим, что на станцию пробрался известный сетевой террорист Чайка и устроил аварию. Или же спишем все на случайно залетевшую ракету, взрыв которой вызвал необратимую реакцию. Как раз сейчас спецы просчитывают, на кого свалить ответственность. Вы же с Ганзой станете героями». Вы сумеете вернуть эксперимент в нормальное русло и спасете землю от уничтожения. Вашими именами будут называть детей. Холод рассуждений отрезвил Руса. Кого он пытается разжалобить? Кого уговорить? Что он вообще тут делает? Выплескивает обиду? И еще Лакри вспомнил, что должен. Взгляд Патриции. Тот же взгляд, что и тогда в Москве. Я должен. стоит ли массовые жертвы спасения моего ребенка? 20 процентов населения!» «Сколько это в миллиардах?» «Никто ничего не знает. А могу ли я предотвратить апокалипсис?» «Кстати, о ракетах. Хмуро произнес Лакри. Нас штурмуют. Я знаю. Если они возьмут станцию, вы лишитесь своего маленького предприятия». «Нам нужно запустить станцию, и тогда здесь останется только ее отражение». «Не понимаю». «И не должен», — отрезала Пэтт. — Скажу проще. Как только станция заработает, все основные постройки окажутся в зоне действия защитного поля и станут недоступными для врагов. Войти внутрь можно будет только через арку, а уж арку Щеглов и Слановский удержат. Патриция усмехнулась. — Мы все предусмотрели. — Да уж, все на свете. — С кем ты собираешься состязаться, Рус? Эти люди планировали постройку станции за десятки, а может и сотни лет до того, как ты появился на свет. Они искали помощников и делали их бессмертными. Они ждали рождения избранной, а когда дождались, воспитали ее твердокаменным бойцом, эти люди. Да, напоминают зверей. Но Кирилл уже пожертвовал собой. И каждый в случае необходимости, не задумываясь, поступит так же. У них есть цель, Рус, и они к ней идут. Творят историю, вытаскивают человечество из дерьма, в котором оно оказалось перезапускают, мать его, вечное колесо. Ангелы смерти, дарующие надежду. Безжалостные и беспощадные строители новой дороги. Ты можешь думать обо мне. Все, что хочешь, — продолжила Патриция. Ты уже сделал все, что требовалось, и в твоем присутствии нет особой необходимости. Но ну, разве что на случай непредвиденной ситуации. Я могла бы выбросить тебя со станции, но я считаю тебя другом, И только поэтому наш с тобой разговор состоялся. Пауза. Мне жаль, что ты узнал обо всем так рано. Ей жаль. А может, ей правда жаль? Она прет к своей цели, заставляя себя не думать ни о чем больше. Она хочет сделать то, для чего рождена. Ей жаль, но поступить иначе она не может. В конструкции предусмотрен небольшой дефект. Хрипло произнес Лакри. Чайке удалось посеять во мне сомнение, я подстраховался. На тот случай, если... Одним словом, на этот самый случай. Если наша затея войдет в противоречие с твоим мировоззрением... Да, рубанул Рус. Конструкция неработоспособна. Значит, мы все умрем, безразлично ответила избранная. У тебя есть немного времени, чтобы принять решение. Патриция развернулась и направилась к двери в купольный зал. А едва закрыла тяжелую дверь, услышала трель коммуникатора. Да, я поговорил с Ганзой. Быстро произнес Мишенька. Конструкция не требует изменений. Лакри пытается обмануть вас. Тебя. Было бы удивительно, если бы Щеглов не слушал их разговор. Он ничего не упускает. Я знаю, что Рус врал мне. И что? Он мой друг. Мишенька молчит. Мишенька ждет продолжения, и Патриция продолжила. И ты мой друг. И тоже умолкает. Ты ведь знаешь, что нужно сделать. Ты знаешь, и ты не станешь требовать приказа потому что между друзьями так принято. Не заставлять говорить больше, чем уже сказано. Ты сам знаешь, что нужно сделать, и ты видишь, как мне тяжело ученик мертвого, духовный сын самого беспощадного на земле человека. Ты все видишь, все понимаешь и знаешь, что сейчас твое время. За господином Лакрис следят мои люди, и если он попытается внести в конструкцию изменения, его убьют. Пэт молча отключила коммуникатор. «Первая волна десанта уничтожена на 70%, – доложил Бадуань, глядя на взирающего с экрана председателя. Потеряно больше половины истребителей. Много. Мы прогнозировали высокие потери, а потому отправляли вертолеты полупустыми. В настоящее время к объекту приближается вторая волна, основная. Что русские? – осведомился глава государства. Они пригодились. Адмирал позволил себе едва заметную усмешку. Они начали наземное наступление и приняли на себя первый удар. Без их участия наши потери были бы еще больше. Хорошо. Вмешательство русского правительства, которое ни с того ни с сего решило поучаствовать в дилижестанции, поначалу возмутило мировых лидеров. Но доклады военных успокаивали. Пусть лезут на пулеметы, раз так хочется. Лишнее мясо не помешает. — То есть все развивается согласно плану «Северный орел», — подытожил председатель. — К сожалению, не совсем так. Будуань выдал мрачный взгляд и покачал головой. «Мы уничтожили авиацию противника, все оборонительные рубежи и стационарные батареи ПВО. Однако внутри станции развернуты мобильные комплексы, и они продолжают наносить удары по нашим вертолетам». «Это проблема?» «Мы вынуждены высаживать десант за пределами станции». «Вы только что сказали, что разбомбили рубежи». «Те, о которых знали», — уточнил адмирал. Как выяснилось, все внешние здания основного комплекса представляют собой единую оборонительную сеть. Нас обманули? Хочу напомнить, товарищ председатель, что мы не имели никакой информации о происходящем внутри. Будуань вывел на второй монитор карту. Взять последний периметр без бронетехники нереально. Во всяком случае, в нужные нам сроки. и Я прошу санкцию на точечные ракетные удары по окраенным зданиям станции. Нам нужно организовать для десантников проходы. В противном случае... В противном случае штурм захлебнется. Как же тяжело принимать решения в таких обстоятельствах. С одной стороны, бадуань, которого никто никогда не называл нытиком. Опытный вояка. Он не теряет хладнокровие в самой трудной ситуации. И если сказал, что операция на грани провала, значит, так оно и есть. Председатель не раз посещал учения Народно-освободительной армии и понимал, насколько трудно выкурить засевших на грамотно спланированном рубеже солдат. С другой стороны, станция. без отбиваются под прикрытием ее строений, и что случится в результате ракетного удара, не предскажут даже лучшие аналитики Поднебесной. Потому не предскажут, что нет у них информации. «В этих зданиях могут оказаться необходимые для работы станции элементы», медленно произнес председатель. «Восстановим», пожал плечами адмирал. В настоящий момент Бодуаня интересовала лишь развитие боя. Все остальное можно оставить на потом». «А если мы устроим катастрофу?» «Именно поэтому нужна ваша санкция!» Председатель угрюмо вздохнул. «Хорошо, адмирал, она у вас есть». «Управление обороной, говорите?» «Тихая штабная работа?» «Умение просчитать действия противника и грамотно распределить резервы?» «В теории, конечно, все должно быть именно так. Однако Слановский сидеть в бункере не собирался» и постоянно перемещался по периметру 0 в сопровождении четырёх штабных офицеров и десятка охранников. Грег хотел видеть глаза своих парней, слышать цоканье пуль, а броню и грохот разрывов. Окружившие станцию десантники вовсю использовали реактивные гранатомёты. грек а вот и Щеглов на связи». «У меня всё нормально», — отозвался Слановский. «Потери ниже ожидаемых». Китопластовые щиты, бетон, узкие бойницы, из которых торчали стволы ревунов. И 100 метров открытого пространства впереди. Вот что такое периметр 0. Десантники попытались прорваться с ходу, рывком добраться до зданий и закрепиться, но умылись кровью. Теперь долбят из гранатомётов, сотряхивая мощные стены зданий. Ничего более серьёзного пока не применяют, опасаясь повредить станцию. Думаю, минут через 5-10 тебя накроют с крейсеров. Знаю. Хмыкнул Слановский. «Спутники ещё дышат». «Будет ли предупреждение о старте крылатых ракет?» «Дышат. Так что укрыться успеете». Щеглов выдержал паузу. «Держись, Грек. Мы ещё не готовы».